Глава семнадцатая. Терраса. Подобная борьба с собственной натурой, с врождёнными свойствами души, может показаться пустой и бесплодной, но в конечном счёте она приносит пользу. Она, пусть в незначительной мере, но придаёт действиям и поведению человека характер, одобряемый разумом, но часто отвергаемый чувством. Борьба эта, несомненно, меняет привычное течение жизни — дает возможность исправить ее, сделать более уравновешенной, во всяком случае, во внешних проявлениях. А ведь обычно видно лишь то, что лежит снаружи. Все же, что таится внутри, предоставим Богу. В эту сферу не должно допускать подобного вам слабого смертного, неспособного быть вашим судьей. То, что внутри вас, вознесите к Создателю. Откройте перед ним тайны души, которые он наделил вас — Спросите у него, как выдержать страдания, Кое он уготовал вам. Опуститесь перед ним на колени И молите его, чтобы тьму озарил свет, Чтобы жалкую слабость сменила сила, Чтобы терпение умеряло желание. И вот наступит час, Может быть, еще не вам предназначенный, Когда всколыхнутся доселе недвижные воды И не зайдет в некоем облике, Возможно, не в том, о котором вы грезили, которому пылало любовью ваше кровоточащее сердце, Вестник — исцелитель, и поведет коллег и слепых, немых и одержимых бесами, Окунуться в эти животворные воды. О, Вестник, гряди скорее! Долгие годы тысячи людей лежат вокруг этого источника, рыдая и отчаиваясь, Но воды его — стоячие воды. Сколь медленно тянется время в Царстве Небесном. Для смертного орбиты, по которым парят ангелы-вестники, необозримо велики. Целые века могут потребоваться, чтобы облететь их. Один круг равен жизни бесчисленных поколений, и родившиеся из праха для короткой скорбной жизни вновь обращаются в прах и забываются навсегда». Для скольких же миллионов страждущих и обременённых первым и единственным посланцем неба оказывается тот, кого на Востоке называют Азраю. На следующее утро я попыталась встать, и как раз когда я одевалась, время от времени отдыхая, делая глоток холодной воды и стоявшего на умывальнике графина, чтобы унять дрожь и избавиться от слабости, в комнату вошла миссис Бреттон. «Ну, это уж никуда не годится», — было ее утреннее приветствие. «Так нельзя», — добавила она, и тут же уложила меня в постель со свойственной ей решительностью и энергией. А мне вспомнилось, как она, к моему удовольствию, таким же образом поступала со своим сыном, чему он оказывал яростное сопротивление. «Вот так вы будете лежать до вечера», — объявила она. «Мой сын, он мастер своего дела, и его нужно слушаться. Оставил такое распоряжение, уходя из дому. Сейчас вы позавтракаете». Она сама собственными руками принесла мне завтрак, не пожелав оставить меня на попечение прислуги. Пока я ела, она сидела у меня в ногах. Следует отметить, что нам не всегда приятно, чтобы любой из наших даже самых уважаемых друзей или знакомых Находился у нашей постели, подавал нам еду, ухаживал за нами, как сиделка. Не всякий друг освещает своим присутствием комнату больного и приносит ему облегчение. Но вот миссис Бреттон всегда умела утешить меня. Не было еды или питья вкуснее, чем то, которое она давала мне из своих рук. Когда она входила, в комнате становилось веселее. Людям присущи в равной мере необъяснимые симпатии и антипатии. Один человек, который, как нам подсказывает разум, отличается порядочностью, внушает почему-то неприязненное чувство, и мы избегаем его. А другой, известный тяжелым характером и другими недостатками, притягивает нас к себе, как будто самый воздух вокруг него несет нам благо. «Живые черные глаза мои крестные». Её смуглые бархатистые щеки, ловкие руки, постоянство характера, решительный вид — всё это действовало на меня как целительный бальзам. Сын обычно называл её «старушка», и меня всегда приятно удивляло, что она подвижна и проворна, как двадцатилетняя. «Я бы принесла сюда вязание и просидела бы с вами хоть целый день», — говорила она, принимая от меня пустую чашку если бы этот деспот Джон Грэм не наложил запрет на подобное времяпрепровождение. «Послушайте, мама», — заявил он, уходя, — «не забивайте вашей крестнице голову болтовнёй». И добавил, что советует мне держаться поближе к собственной комнате, лишив таким образом вас моего общества. Он говорит Люсе, что, судя по вашему виду, вы, наверное, перенесли нервное потрясение. Это правда?» Я ответила, что и сама не ведаю, что со мной стряслось, но действительно на мою долю выпало немало страданий, особенно душевных. Я сочла излишним останавливаться на этом предмете более подробно, так как пережитое имело отношение к той сфере моего существования, которой моей крестной не следовало касаться. В какие неизведанные края завела бы моя откровенность эту здоровую безмятежную натуру? Мы были столь же различны, сколь не схожи между собой величавый корабль, крейсирующий по безбурным морям, имея на борту экипаж в полном составе и веселого, отважного, смелого, искусного капитана, и спасательная лодка, которая долгие месяцы валяется в пустом и темном шлюпочном сарае и выходит в море лишь в бурю, когда волны сталкиваются с тучами, и великой пучиной правят опасность и смерть». Нет, корабль Луиза Бреттон никогда не покидал гавани в такую ночь, при такой погоде, ибо его экипаж не может и вообразить ничего подобного. А вот гребец на спасательной лодке, затерявшийся в волнах, помалкивает и делает своё дело. Миссис Бреттон пошла к себе. Я лежала и с удовлетворением думала о том, что Грэм перед уходом не забыл про меня. Радостное ожидание вечера скрасило и сократило проведённый в одиночестве день. Правда, я ощущала слабость, и возможность отдохнуть была очень кстати. Поэтому, когда миновали утренние часы, они вселяют даже в довольно праздных людей чувство, что необходимо заняться каким-то делом, что нужно решить какие-то задачи и выполнить определённые обязательства — Так вот, когда миновало это беспокойное время, наступила послеполуденная тишина, и в доме затихли шаги горничной, я погрузилась в приятную дрёму. «Моя уютная комнатка чем-то напоминала морской грот», Цвет стен, белый и бледно-зеленый, вызывал в памяти представление о пенящихся волнах и морских глубинах. Побелённый карниз был отделан орнаментом в форме ракушек, а под потолком в углах виднелись белые лепные дельфины. Единственное яркое пятно — алая атласная подушечка для булавок. Имело сходство с кораллом, а в тёмном сверкающем зеркале, казалось, мелькало отражение русалки — Закрыв глаза, я услышала, как, наконец-то, затихающий штормовой ветер, то слабее, то усиливаясь, о фасад дома, словно о скалу. Я слышала, как он приближается и удаляется, подобно приливу и отливу, а когда он уносился в свой далекий, расположенный на недосягаемых высотах мир, самые яростные удары его волн звучали в этом подводном приюте не громче, чем шепот или колыбель. В подобных грезах дождалась я вечера. Марта внесла зажженную лампу, помогла мне одеться побыстрее, и я, окрепшая, самостоятельно спустилась в синюю гостин. Доктор Джон, по-видимому, закончил обход больных раньше, чем обычно, и когда я вошла в комнату, он уже был там. Он стоял у окна напротив двери и читал напечатанную убористым шрифтом газету при тусклом свете уходящего дня. В камине жарко горел огонь, но лампу на столе ещё не зажгли, и чай ещё не был подан. Моя деятельная крёстная, которая, как я потом узнала, весь день провела на свежем воздухе, сидела в глубоком кресле, откинувшись на подушке, и дремала. Её сын, увидев, что я вошла, направился ко мне. Не заметила, как бесшумно он ступает, чтобы не разбудить мать. Говорил он со мной тихо. У него вообще был мягкий голос, а теперь шёпот его скорее мог бы убаюкать, чем потревожить спящую. Предложив мне сесть у окна, он заметил. «Дом наш, как видите, тихий и маленький замок. Не знаю, добирались ли вы сюда в своих прогулках, да его и не видно с дороги. Чтобы попасть к нам, нужно пройти милю от Порт-де-Кресси» повернуть направо по тропинке, которая вскоре переходит в широкую дорогу, ведущую через лук и рощицу прямо к нашей двери. Дом наш построен не в современном духе, а в старом архитектурном стиле Нижнего города. Это скорее вилла, чем замок, и называют ее терраса, потому что её фасад возвышается на выстланной дёрном площадке, откуда по поросшему травой склону спускаются ступеньки далее, ведущие к воротам. Глядите — Между стволов деревьев видно, как прекрасно восходящая луна. А где же луна не выглядит прекрасной? Разве бывает такой пейзаж, раскинувшийся рядом с вами или уходящий вдаль, который не благословляла бы своим появлением это светило? Огненно-красная вставала сейчас луна над видневшимся невдалеке берегом. Стремительно поднимаясь вверх, она на наших глазах превратилась в золотой диск, и вскоре, сверкая чистотой, появилась в безоблачном небе. Что же произошло? Умилил лунный свет доктора Бреттона или опечалил? Растрогал его своей романтичностью? Думаю, что да. Казалось бы, он не был грустен, а тут, глядя на луну, вдруг тихо вздохнул. Причина вздоха не вызвала у меня сомнений. Красота ночи пробудила в нем думы о женевре Поняв это, я рассудила, что мне следует произнести имя той, о ком он сейчас грезит. Я чувствовала, что он ждет этого. У него на лице я прочла неудержимое желание засыпать меня вопросами о ней. Слова и чувства буквально душили его, но он был, видела я, в затруднении, как начать разговор. Только я могла помочь ему избавиться от ощущения неловкости, Для этого мне нужно было лишь упомянуть имя его богини и молитвы любви вырвется из его уст. Мне пришла в голову подобающая случаю фраза, и я собралась было произнести «Вы знаете, что мисс Фэншоу отправилась в путешествие с супругами Чамли?» Как он расстроил мои планы, неожиданно заговорив на другую тему. «Сегодня утром», — сказал он, и, спрятав свои чувства поглубже, отвернулся от луны и уселся на стул — Я, прежде всего, отправился на улицу Фоссет и сообщил кухарке, что вы живы и находитесь в надёжных руках. Как ни странно, она ни о чём не подозревала и пребывала в уверенности, что вы всё ещё в дуртуаре. Представляю себе, как там за вами ухаживали. Ну, почему же? Всё совершенно понятно. готап ничего не могла для меня сделать, кроме как принести немного ячменного отвара и корочку хлеба. Но последнее время... Я только часто отказывалась и от того, и от другого, что доброй женщине незачем было по нескольку раз в день совершать утомительные переходы из кухни в дартуар, ведь они в разных помещениях, и она стала приходить каждое утро, чтобы перестелить мне постель. Однако я убеждена, что она очень сердечная женщина и с радостью готовила бы мне бараньи отбивные, если бы я могла их есть. «Как же мадам Бэк оставила вас совсем одну?» Она не могла предвидеть, что я заболею. Ваша нервная система, видимо, сильно пострадала. Не знаю, но настроение у меня было ужасное. Тогда я не смогу помочь вам пилюлями или микстурой. Медицина не в силах улучшать расположение духа. Она не в состоянии вторгнуться в мир ипохондрии, а может лишь заглянуть туда и увидеть там обитель страданий, но не способна оказать помощь ни словом, ни делом. Вам следует пореже оставаться в одиночестве, общаться с жизнерадостными людьми и много гулять. Я не откликнулась на его советы, ибо при всей своей разумности они показались мне шаблонными и старомодными. Миснову. Доктор Джон прервал паузу, завершившую к моей радости разговор о моем здоровье и нервной системе. «Дозволено ли мне будет спросить у вас, какую религию вы исповедуете? Вы католичка?» Я взглянула на него с удивлением. «Католичка? Отнюдь! Почему вы так решили?» Меня натолкнули на эту мысль обстоятельства, при которых я нашел вас позавчера вечером. «Какие обстоятельства? Совсем забыла, ведь мне еще нужно разузнать, как я попала к вам». «Обстоятельства, которые поразили меня. Позавчера я весь день занимался чрезвычайно интересным, хотя и тяжелым случаем». Заболевание очень редкое, и способы его лечения еще мало изучены. Подобный, но, пожалуй, еще более примечательный случай я видел в одной из парижских больниц, но едва ли вам это интересно. Когда у моего пациента несколько утихли боли, а не непременный симптом болезни, я счел возможным отправиться домой. Кратчайший путь к дому проходит через Нижний город. Ночь же была ужасно темная, ветреная и дождливая. И я выбрал именно его. Проезжая мимо старинной церкви, принадлежащей общине бегинок, я увидел при свете висевшие над входом лампы, что какой-то священник держит что-то на вытянутых руках. Свет лампа был настолько ярок, что я узнал священника в лицо. Мне доводилось нередко встречать его у постели больных, как богатых, так и бедных, причем чаще у последних. Полагаю, он добросердечный человек, гораздо более отзывчивый, чем прочие духовные пастыри в Лабаскуре. Он стоит выше них во всех отношениях, многообразованнее и преданнее своему долгу. Наши взгляды встретились, и он позвал меня. На руках у него лежала не то потерявшая сознание, не то умирающая женщина. Я вышел из экипажа. «Это ваша соотечественница», — сказал он. «Спасите ее, если она еще жива». Моей соотечественницей оказалась учительница английского языка из пансиона мадам Бек. Она была в глубоком обмороке, страшно бледная и почти холодная. «Что здесь произошло?» — спросил я. Он поведал мне странную историю. Вы пришли в тот вечер к нему в исповедальню. Ваш истощенный, измученный вид в сочетании с тем, что вы ему рассказали — «С тем, что я ему рассказала, что же это могло быть?» «Разумеется, кошмарные преступления, но он не открыл мне, какие именно, и тайна исповеди не допускала слова охотливости с его стороны и любопытства с моей. Однако ваша откровенность не породила в милосердном святом отце неприязни к вам». Он, по-видимому, был так потрясен случившимся и встревожен тем, почему вам пришлось в одиночестве покинуть дом в грозовую ночь, что счел своим христианским долгом следовать за вами, пока вы не вернетесь к себе домой. И, возможно, достойный старец, не сознавая того, вложил в свои действия некоторую долю хитрости, присущей его профессии, то есть решил проведать, где вы живете. Кстати, вы что-нибудь сказали об этом, исповедуясь? «Нет, наоборот, я тщательно избегала даже намёка на подобные сведения. Что же касается и исповеди, доктор Джон, то вы верно считаете этот поступок безумием, но я ничего не могла с собой поделать. Вероятно, причина кроется в том, что вы называете моей нервной системой. Мне трудно выразить словами, в каком я была состоянии». Но жизнь становилась все более невыносимой. Безысходное отчаяние терзало мне душу. Оно должно было либо вырваться наружу, либо убить меня, подобно... И это вы поймете лучше других, доктор Джон, потоку крови, который, если ему мешает пройти через сердце аневризмы или другое препятствие, ищет иного, противоестественного выхода. Я нуждалась в общении с людьми, в дружбе и совете, но не могла обрести их в чулане или пустой комнате, и поэтому отправилась за ними в церковь, в исповедальню. То, что я говорила, не было ни исповедью, ни подробным рассказом о себе. Я никогда никому не причинила зла. В моей жизни не было места для дурных мыслей или поступков. Перед священником я излила свои горькие жалобы, свое отчаяние. «Люси, вам необходимо отправиться в путешествие месяцев на шесть. Вы теряете присущее вам самообладание». «Ах, мадам Бек, как же безжалостна эта пышная вдовушка, если смогла приговорить свою лучшую учительницу к одиночному заключению». «Мадам Бек ни в чем не виновата. И вообще никто не виноват. Даже и говорить об этом не следует». «Тогда чья же здесь вина? Ваша?» Само собой, доктор Джон. Только моя. Я возлагаю всю тяжесть ответственности за случившееся на себя самое и на судьбу, если можно воспользоваться столь отвлечённым понятием. Само собой, заметил доктор Джон с улыбкой, посмеиваясь видно над моим стилем. Вы должны впредь быть к себе повнимательнее. Путешествие, перемена обстановки, вот мои врачебные назначения, продолжал настойчивый доктор. Однако не будем отвлекаться от главной темы нашей беседы, Люси. «Отец Силас, несмотря на всю его сметливость, — говорят он иезуит, — проявил не больше предусмотрительности, чем вам хотелось бы. Ведь вместо того, чтобы вернуться в пансион, вы в своих лихорадочных скитаниях, а у вас, несомненно, была высокая температура... Вы ошибаетесь, доктор Джон. Лихорадка началась у меня позже, ночью. «И не пытайтесь доказать, что я бредила. Я-то знаю, что этого не было». «Ладно, согласен. Вы в тот момент были не менее спокойны и хладнокровны, чем я. В своих странствиях вы почему-то пошли в сторону, в противоположную пансиону. Около приюта бегинок, одолеваемая яростными порывами ветра, проливным дождём и кромешной тьмой, вы потеряли сознание и упали». «Вам на помощь пришёл священник, а потом, как известно, и врач. Мы наняли фиакры и доставили вас сюда. Отец Силас, невзирая на свой возраст, сам отнёс вас наверх и уложил вот на эту кушетку. Он, несомненно, оставался бы около вас до тех пор, пока вы живете, и я сделал бы то же самое. Но тут прибыл срочный гонец от умирающего больного, от которого я только что приехал, и долгом врача было нанести последний визит» на долгом священника, совершить последний обряд. Нельзя же откладывать соборование. Мы с отцом Силасом уехали, матушки моей в тот вечер не было дома, и вы остались на попечении Марты, которая, как видно, точно выполнила оставленное ей распоряжение. «Ну, а теперь скажите, вы католичка?» «Пока нет», — ответила я, улыбаясь. «И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отец Силас узнал, где я живу», «Иначе он непременно обратит меня в свою веру. Однако, когда увидите его, передайте мою самую искреннюю благодарность, и если я когда-нибудь разбогатею, то непременно буду посылать ему деньги на благотворительные цели. Глядите, доктор Джон, ваша матушка просыпается. Звоните, чтобы подали чай». Он так и поступил, а когда миссис Брайтон выпрямилась в своем кресле, и, пораженная и возмущенная тем, что позволила себе проявить подобную слабость, приготовилась полностью отрицать случившееся, ее сын радостно бросился в атаку. «Баю-бай, -бай, мамочка, спи усни, во сне вы выглядите такой милый. «Что вы сказали, Джон Грэм? Во сне?» Ты отлично знаешь, что я никогда не сплю днем. Я просто чуть-чуть соснула. Ну, разумеется, прикосновение Серафима, грезы феи. В таких случаях, матушка, вы всегда напоминаете мне Титанию. Это потому, что ты сам очень похож на основу. Мисс Нову, встречали вы когда-нибудь более остроумную даму, чем моя матушка? Она самая бойкая из всех женщин ее объема и возраста. Ваши комплименты можете оставить при себе, сэр. Обратите лучше внимание на свой объем, который, по-моему, заметно увеличивается. Люси, разве он не похож на начинающего расплываться Джона Були? Ведь он был гибок, как угорь, а теперь, мне кажется, у него появилась грузная осанка драгуна, такого ненасытного лейб-гвардейца. Грэм постерегись. Если ты растолстеешь, я отрекусь от тебя. Скорее вы отречетесь от себя самой. Без меня эта достойная дама не получала бы от жизни никакого удовольствия. Я не заменим Люси. Она бы зачахла в тоске и печали, если бы не существовало верзилы, которого можно непрерывно награждать взбучками и нагоняями, что помогает ей сохранять живость и бодрость духа. Мать и сын стояли по обе стороны камина друг против друга, и хотя они обменивались отнюдь нелюбезными словами, их любящие взгляды говорили совсем иное. Во всяком случае, не приходится сомневаться, что для миссис Бреттон самым драгоценным сокровищем на свете был ее сын, ради которого билось ее сердце. Что же касается Джона Грэма, то рядом с сыновней любовью в его душе — Возникло новое нежное чувство, которое, как младшее дитя, заняло главное место — Джиневра, Джиневра. Знала ли уже миссис Бреттон, пред кем благоговеет ее юное божество? Отнеслась ли бы она к этому выбору с одобрением? Этого я не знала, но была убеждена, что если бы ей стало известно отношение мисс Фэншоу Грэму, Её переходы от равнодушия к приветливости, от неприязни к кокетству, если бы она лишь заподозрила, каким мукам женевра подвергает его, если бы она могла, подобно мне, видеть, как терзают и попирают его благородную душу, как ему предпочитают недостойного, превращая это ничтожество в орудие его унижения, то миссис Бреттон назвала бы Женевру глупой или испорченной а, может быть, и тем, и другим вместе. Ну, а я держалась того же мнения. Второй вечер прошел, пожалуй, даже более приятно, чем первый. Нам еще легче удалось найти общий язык, мы не возвращались к разговорам о минувших бедах, и дружба наша крепла. Той ночью не слезы, а отрадные мысли сопровождали меня в страну грез.